Чистая страница. На мою страницу опустилось молчание ночи. Молчание. И более ничего. Я слышу, как бьется в пустыне моей жизни мое занесенное песком сердце.